Глава 3. Проснувшись, Ирина себя почувствовала намного бодрее. Голова ещё побаливала, но даже 3 часа сна оказали отличное воздействие, просто целительное. Ещё добавить часов 5 и можно жить. Сколько времени? 5:00 утра мы у в общежии. Пора двал Кирилл. Идёшь? А остальные? Петю высадили. Охрана тоже сляняла. Остались ты с этим дурачком и остальные пленники. Сейчас высажу тебя и поеду с ними в монастырь. Ирина прикинула: "Да, так было удобнее. Они выезжали из города на север, а монастырь находился на юго-западе. Как раз проехать через кораблик и доехать до места. Ночью можно и по городу, даже удобнее, чем по кружным объездным". "Я тебя буду ждать", Кирилки внул. "В 12:00". Ирина с неохотой вылезла из пледа, рассталась с подушками и сползла в руки оборотня, который покинул кабину и помог даме вылезти. «Благодарю вас, сэр». «Не стоит благодарности, моя госпожа. Иронии с обеих сторон было хоть ложка ешь. Или не вполне иронии?» «Мне как выглядеть?» Ирина задумалась на минуту, а потом приняла решение. «Опасным». Кирилл кивнул и полез извлекать Женечку. Молодому перспективному учёному пришлось явно похуже. И вид у него был бледный, и лицо тоскливое и измученное. Ирене его жалко не было. Раз придал второй, вот и прилетела в обратку. Чего тут удивляться? В этом есть и какая-то справедливость, кстати, или несправедливость по отношению к обычным людям без особых способностей. От ведьмы ответ может прилететь втрое быстрее и качественнее. У нее-то защита лучше и аура сильнее. Потом плачься сколько хочешь, но ничего ты не вернешь и не исправишь. А иногда даже и не поймешь, за что. Кричи, не кричи. Оскорбленная ведьма — это страшно и больно. А иногда попросту страшно больно. На вахте Ирина договорилась быстро, пообещала проставиться и потащила Женю в душ. «Футболку и треники я тебе выдам, шлепки тоже. А вот что с остальным делать?» А, ладно, и так доедешь, не барин. Женины вещи действительно лучше всего было выкинуть перед стиркой. Сидение в подвале не делает одежду лучше. А тут еще кровь, грязь, пот. Ирина и не собиралась все это отстирывать. Погрузит как есть и сдаст с рук на руки. Пусть сами разбираются родственнички. Спасибо, Ирусик, я. Ирина Петровна. Ирусь? Я непонятно выразилась? Ирина Петровна, и желательно на вы. Не советую допускать фамильярность. Мой жених к ней относится очень неодобрительно. Жених? Есть возражения? Я это. Поторопись, скоро народ проснётся. Ирина махнула рукой и вышла. Что с придурка возьмёшь, кроме анализов? И ведь так искренне уверена, что она по нему страдать будет. Кошмар. Ну и дурыша она была. Ребята, если к другому уходит невеста, так им и надо обоим, и с женихом. Та же калька, факт. Женя не появился на кухне примерно через полчаса. Ирина уже успела поджарить тешню со колбасой, нарезать ломтями чёрный хлеб и достать кетчуп. В обычной жизни Женя был сторонником здорового питания, то есть ничего острого, жирного. Сейчас наворочивал так, что за ушами трещало и пищало. Ирина не отставала, потом вымыла сковороду и отправилась к себе в комнату. «За нами заедут в двенадцать. До одиннадцати есть время поспать. Можешь лечь на кровать к Люсе». «Ага. Если б все были с ней согласны. У Жени явно были другие планы». «Ирус, нам надо поговорить». «Нам? Мне не надо». «Разве нет? Я надеялся, что ты меня спасешь, и ты пришла как...» «Как комета в ночи, я поняла. Ближе к истине», — оборвала Ирина, которой дико хотелось спать. Куда там, Женя токовал, как глухарь в брачный период. Я в тебя верил, ведь и я не нужен твои родители. От меня ты чего хочешь? М-м ну, выдать нечто вроде любви, ласки, внимания и понимания, а Женя не решился. И правильно. Ирина Боеву со всей любовью лампой навернула. Да и не в любви тут было дело, рядом с ней Женя ощутил себя в безопасности. Вот и всё. Называется синдром принцессы. Спас от дракона? Женись, гад, и не смей драпать, стоять. Ирина жениться не собиралась, и замуж выходить тоже. Обойдетесь, господа хорошие, мне и так жить весело. Облегчать Жене задачу девушка не стала бы, но спать хотелось зверски. Значит так, на тебя мне плевать три раза. Приехали мы за другим человеком, ты случайно попался под руку. Не попался бы, так и сидел по комхам не простешь. План действий у нас такой. Сейчас спать ложимся. В 12 за мной заезжает Кирюша, и мы доставляем тебя в объятия любимой и любящей жены. Вы ещё не развелись? Нет. Вот и замечательно. Пусть теперь она с тобой у родом мучается. Женя надулся, но Ирине было глубоко плевать на его тонкие чувства. Она молча направилась в комнату, как была не переодеваясь, рухнула на свою кровать поверх покрывала и уснула раньше, чем голова коснулась подушки. Почти на лету. Если Женя и страдал, она этого уже не видела. Ровно в 12 Ирина стояла на крыльце общаги. В пунктуальность убортня она верила. Лёгкое светлое платье подчёркивало фигуру, босоножки на шпильке и сумочка гармонировали друг с другом. Благо погода стояла тёплая и солнечная. Женя в тех же трениках и майке смотрелся рядом натуральным бомжом. Но тратить на него деньги Ирина не собиралась. Вот ещё не хватало Пусть жена мучится. Ровно в полдень рядом с общежитием затормозила машина. Ирина пригляделась и открыла рот. Да, не Майбах, но здоровущий Cadillac Escalade, которых на всю область ровно одна штука или две. Кирилл небрежно вылез из машины, щёлкнул брелоком, и Ирина постаралась закрыть рот. Правда, глаза открывались всё шире. Обертин явно постарался произвести впечатление, и ему это удалось. Выглядел он модно, дорого и стильно. Снизу вверх. Ботинки из какого-то неведомого науки, но явно дорогого животного. Это даже Ирина поняла. Джинсы, потёртые не от старости, а модным дизайнером и как бы нелично. Ремень в этих джинсах тоже был не из дешёвых. А рубашка со скромным таким значком на кармашке, светленькая, вроде бы неброская, Если продаж хватит год зарплату всему участку платить. В кармане такие же скромные неброские очки. Волосы стянуты в хвост какой-то немыслимой заколкой, как бы не из золота. На шее цепочка не вульгарно толста, но дорогая. Сложного плетения, старинная это видно. Крестик тоже антикварный. Браслет, перстень-печатка. Всё несло на себе неуловимый отпечаток больших денег. Не тех, которые хапаются одним махом в кризисные и суровые годы. Тех, которые прирастали поколениями. Но откуда и как? Ирина положила себе расспросить умника и солнечно улыбнулась. «Поедем?» «Разумеется, солнце мое!» Кирилл поцеловал девушке руку, не обращая внимания на предупреждающие огонечки в глазах, и подвел ее к двери машины. Потом обернулся и кивнул Евгению. «Лезь быстро!» С кишей, словно молоко на солнышке, Женечка послушно полез, куда сказали. Ирина расплылась в едкой усмешке. Так тебя, паразита, сравнил, оценил, и ни капельки тебя не жалко. Дорога стелилась под колеса роскошной машины. Оборотень безбожно превышал скорость, ведя машину малым не 200-250 км в час. Но с его-то реакцией там и больше можно было себе позволить. Ирина наслаждалась скоростью и музыкой. Кирилл тоже помалкивал. Не разговаривать же о том, что им интересно, при Евгении, который потом, если не растреплет, то уясни для себя что-то ненужное. Ни к чему им давать поганцу лишнюю информацию. Ирина попробовала еще раз расспросить Евгения на тему чего-то непонятного, но получила в ответ недоумевающий и вполне искренний взгляд. Повезло ее бывшему женишку. При нем не бегали в урдалаки и не ходили ведьмы. При нем не показывали ничего сверхъестественного. Повезло, а то бы точно в жовых не остался. И Люсю он тоже не видел. К ним никого нового не привозили. Он был последним из похищенных. Тамара предпоследний. Может, её держали где-то в другом месте или вообще не стали держать. Ирина окончательно расстроилась и замолчала. Женечка попробовал прощупать почву насчёт дальнейших встреч, но получил такой добрый взгляд от обортни, что сжался в комочек и больше не отсвечивал. Не прошло и 2 часов, как до машина затормозила у дома родителей Ирины в её родном городе. Кирилл снова вышел первым, помог выйти Ирине, и та медленно пошла к подъезду. Бабки на лавочке привычно зашептались, но девушке было сейчас не до них. Она прислушивалась к себе. Тот же дом, те же люди. А что у неё внутри? Да ничего. Холод и пустота, спокойствие и равнодушие. Она поставила этот спектакль А нужен ли он? Да если бы она приехала на электричке и в дранных шортах, ей и то было бы всё равно, как посмотрят, что скажут. Какая разница? Эти люди хоть и дали ей жизнь, а всё равно чужие, пустые, посторонние. Плевать на них, вот и всё. Безразличие. У неё внутри всё выгорело, и угли затянулись пеплом. Ей просто не нужно никому ничего доказывать. Она и так знает себе цену. Она хороший специалист, она станет профессионалом. Она наконец, видимо, а это кто? Двое дурачков, которые сначала бросили одного ребёнка, а потом, видимо, для равновесия избаловали второго, вторую, до потери всякой порядочности. И что с ними делить? Чем восхищаться? Да вообще, стоит ли о них даже думать лишнюю минуту? Не стоит. Сбыть с рук этот груз и забыть обо всём, как о страшном сне, и не приезжать больше никогда. И на звонки не отвечать. Пусть живут сами, как умеют и как пожелают. Их проблемы, их семья, их жизнь — не ее. Даже краешком не ее, как коровья лепешка на дороге. Не ковырять же, обойти и забыть раз и навсегда. И даже внимания больше не обращать. Ирина решительно нажала кнопку домофона. Ждать пришлось недолго. — Кто там? — отозвался голос отца. — Ирина, зятя своего забери. Судя по кваканью на том конце провода, у кого-то из ортавы прогнула жаба. Дверь не открылась, но Ирине не стало звонить ещё раз. Она примерно представляла дальнейшее развитие событий и долго ждать не пришлось. Через минуту из подъезда вылетел её отец, за ним мать и наконец Вика. Ирина оглядела сестричку. Мда, беременность ей не пошла на пользу. Есть те, кто во время беременности хорошеет, но есть и наоборот. Вот Вика относилась ко второй категории. Потускнели волосы, появились пигментные пятна, расплылись и фигура, и лицо. Некрасиво. Хотя красота любимой в глазах любящего. Вот и пусть разбираются, кто там кого и за сколько любит. Ирина толкнула Женю вперёд. Ваша, забирайте. Во дворе повисла тишина. Бабки вытянули шеи так, что жирафы позавидовали бы, и ожидания их оправдались сполна. Долго молчание не продлилось. В следующую секунду все заговорили сразу. Викуся, это Женя. Ты, это отец. Как ты мог? Вика, что происходит? Это уже мать. Ирина скромно промолчала. Промолчал и Кирилл, который подошёл и встал вплотную рядом с девушкой. Мало ли что, дураков хватает, ещё Кимца с горячата. Ответов никто не дождался. В следующую минуту Женя получил этой от рениноваца в челюсть и улетел на асфальт. Вика бросилась за ним, мать за Викой. Ирина наблюдала за творящимся бардаком с лёгким удовлетворением. Про неё благополучно забыли, и она не хотела напоминать о себе. Смотреть со стороны на восстановление родственных уз было намного приятнее, чем участвовать. А по делам Мало вам ещё гадам втрое надо бы. И неожиданно смешными и нелепыми стали все попытки отомстить, кем-то показать себя. Да кому? Этим людям жизнь их уже так наказала, что смотреть противно. А значит, мне зачем и смотреть? Ирина развернулась и взяла Кирилла за руку. Поехали отсюда. Гадость какая. Поехали. Но уехать не удалось. Иришка, тёть Насть Опознала Ирина старую знакомую. "Здравствуйте. Тётя Настя, она же Анастасия Павловна, давно была знакома с её родителями, и с дедом-бабушкой тоже. Она и не изменилась со времени Ирининого детства. Такая же невысокая, кругленькая, с уютными ямочками на щеках и в неизменном какетливо повязанном платочке на шее. Знала она и Иришкину историю, и была не на стороне её отца и матери. Ругалась с ними даже, когда те свадьбу устроили. Ирина знала" Соседи это такая сила. Куда там сми? Щенки они писючие, рядом с бабушками на лавочках. И тебе не хворать. Какими путями? Да вот, Женька в моём городе объявился. Пришлось вернуть в лоно семьи. Скривила губы Ирина, бросила быстрый взгляд на асфальт, на драку зятя с тестем и презрительно фыркнула. "Это правильно, что вернула. Дренной человечишка, надо сказать, паршивый". Ирина и не сомневалась. Пусть сами с ним возятся. Вы ты как? В моём возрасте проснулась, уже радует, хмыкнула женщина. Сюда возвращаться не думаешь? Нет, спасибо. Мне и там неплохо. Работаешь, учишься. Работаю у жилитинант. Молочина. А замуж не вышла пока? Ирина бросила взгляд на Кирилла и даже покраснела немного, хотя почему бы? Нет. На плечи ей легла теплая рука. "Помуй, подумаем над этим вопросом. Тётя Настю такими мелочами, как мужчина под 2 м ростом в дорогой одежде и на шикарной машине, было не смутить. Подумаешь, кадр. Видали мы и покрупнее. Главное, чтобы Ирину не обижал. А остальное бывает. Подумайте, Иришка у нас девочка умненькая и порядошная. Упустите, локти с досады обгрызёте. Чуть Насть Смутилась Ирина. Ож столько лет, тёть Насть, что ты и половины не прожила, отбрила соседка. Ладно, главное, у тебя всё хорошо. Чем твой-то занимается? У меня свой бизнес, не растерялся Кирилл. Не бедствую. Да уж, вяжу. Ладно, езжайте. Ириш, ты позвонивай и не пропадай. А сейчас не задерживайтесь. Подерутся, про вас вспомнят, весь день испохабят. Ирина кивнула. И верно, драка уже прекращалась, сейчас уже через пару минут начнётся атака на неё. Стоит ли устраивать гадкую сцену? А ради чего? Нет, не стоит. Она дружески попрощалась с соседкой и полезла в машину. Кирилл стартовал с места с привизгом, оставив о себе на память лишь облако пыли. Ирина почувствовала бы себя там щёной вдвойне, зная она, что отец-таки видел её отъезд на бешено дорогой машине, а соседские бабушки и тётя Настя потом ещё во всех подробностях рассказали, какой у женишки красивый мужик и вежливый какой, невесте выйти помогает, и вообще, половину приврали, вторую преувеличили, но всё равно получилось неплохо. Голливуд на выезде. Принц Али приехал в Агробу, только слонов потерял по дороге. Но Ирина не знала. И садилась в машину с странным чувством. Так оно: с целью и средствами готовишься, стремишься, добиваешься, получаешь. И зачем? Оказывается, что и ни зачем. Можно было не напрягаться. Или это только с сложными целями срабатывает? Ирина невольно задумалась. Вот получив диплом или обмывая звёздочки, она себя чувствовала совсем иначе. Она торжествовала, она радовалась своим достижениям, она собой гордилась. Значит, это были правильные цели. А достигнутая сейчас ложная, похожа на то. О чём ты думаешь? Кирилл не выдержал молчания и так всю дорогу суда сдерживался. О целях. Если цель направлена на то, чтобы чего-то достичь, она истинная. И когда ты достигаешь результата, то гордишься собой. А есть цели ложные, которые вредят людям, и когда ты добиваешься своего, чувствуешь себя только хуже. Никогда об этом не задумывался. Но вполне вероятно, согласился Кирилл. Сейчас была ложная цель? Да, определённо, да. И ты себя чувствуешь хуже? Нет, просто не так. Неправильно. Эти люди меня сильно обидели в своё время. Я хотела теперь обидеть их. Но вот приехала, поглядела и поняла, что мне даже этого не хочется. А быть бы и развить, да не дадут. Ты становишься мудрее, вот и всё. Ирина пожала плечами. Или старше? Мудрость не зависит от возраста, просто мудрее. Ирина улыбнулась и перевела разговор на другую тему. Пока спосённые ничего не говорили. «Рано, мы их только ночью привезли», — отозвался Кирилл. «Им было о чем поговорить по дороге домой. Общие враги объединяют». «Люся, я хочу знать, была она там или нет. Женька может просто не знать всего. Кто-то что-то видел, слышал, запомнил, но не придал значения. Понимаешь? Я беспокуюсь». Кирилл это отлично понимал. «Обещаю, как только начнут говорить». Личная жизнь отдельно, а работу никто еще не отменял. На следующий день Ирина привычно шла в участок. Вызов себя ждать не заставил. "Ириш, топай на Архиерейскую, там что-то случилось. Вот и адрес". Ирина кивнула, посмотрела на карту города и отправилась на Архиерейскую. Улица была названа так, потому что раньше, ещё до революции, на ней располагалось Архиерейское подворье. Да и сейчас улица была не из последних закоулков, и дома на ней стояли вполне элитные. трёх-четырёхэтажки с большими квартирами с высокими потолками и евроремонтом зелёные дворы места для парковок гаражи кто сказал что в советские времена было неуютно это смотря кому а для себя руководство всегда что-то хорошее доприберегало интересно что там случилось ирина подошла к нужному подъезду и позвонила открыли ей почти сразу Третий этаж из трех. Дорогая металлическая дверь, которая тут же распахнулась навстречу. И перед Ириной предстало несчастное лицо парня лет семнадцати. Участковой уполномоченной полиции лейтенант Алексеева отрекомендовалась Ирина, махнув удостоверением. Что случилось? Ох, случилось. В следующие пять минут Ирина тщетно пыталась справиться с собой. Получалось откровенно плохо, а хохотать гиены при исполнении – Как-то неправильно, но очень хочется. Гостиная, красивая, большая, обставленная дорогой мебелью и с запахом прорванной канализации. Отчетливым таким. Были, были причины. Например, ротвейлер, размером со среднего теленка, лежащий на пороге комнаты. И двое, ну, очень несчастных субъекта, сидящих на шкафу. В гостиной стояла стенка из разряда дорогих, деревянных и вместительных, но потолки высотой под 3 м, а стенка всего 2. Даже если чуть повыше, погуды это не делало. Между верхушкой стенки и потолком было вполне приличное пространство, сантиметров 70, а то и чуть побольше. Вот сейчас оно было занято двумя мужчинами весьма не презентабельного вида и состояния. Что это такое? Ирина задавала вопрос, не сильно рассчитывая на внятный ответ, но заговорили все трое. Потом ротвейлер посмотрел на стенку, сказал свою веской гав, и остался только один голос. Парня звали Лёша. Хозяева квартиры уехали в отпуск и поручили ему выгуливать ротвейлершу Лею. Так-то она не Лея, но имя там для ней, чем список имущества у миллиардера, иродословный, не короче. А внешность Выглядела Ротвейлерша шикарно, и имени своего была полностью достойна. Принцесса Лея Органа проигрывала ей по всем статьям. И по шелковистости шерсти, и по очаровательной улыбке. Вы видели улыбку Ротвейлера? Куда там голливудским актрисам? Да и характер у Леи был куда как приятнее, чем у самой кассовой и симпатичной актрисы. Ротвейлерша отличалась умом и добрым характером. Дворовые кошки и дети могли безнаказанно подходить к ней и даже верхом ездить, как и более мелкие и слабые собаки, что и неоднократно проделывали, когда Лея освещала своим присутствием общий двор. А вот алкашей она не терпела, могла и серьезно испугать. Леша согласился прогуливать собаку, деньги-то никому не лишние, но познакомился с шикарной девушкой, у которой такие... характерный жест руками в районе груди. Эти самые глаза такие, что утонуть можно. Вот он и не выныривал аж 2 дня. Замотало, закрутило. Хорошо, не через неделю изволила вспомнить про собаку и помчался на квартиру, рассчитывая, что много-то собака не нагадила, уберёт как-нибудь. Собака не нагадила. Но вот воры двое невезучих гавриков решили обнести богатую квартиру. У одного из них свояк сантехником работал в местном ЖЭКе. Он и рассказывал приятелю сплетни: кто уехал, женился, развёлся. Правда, со своей точки зрения. Люди ведь меняют сантехнику, и не все при этом готовы поддаваться на шантаж мастеров гаечного ключа Иван Туза, а те могут, могут и кучу байек рассказать, и за работу втридорога слупить и сделать, а бы как. встречаются и другие сантехники, украшение своей профессии. Но это был не тот случай. Один говорил, второй слушал и решил пойти на дело. А что? Квартира богатая, навар ожидался хороший. Собака? Не сказал он про собаку, потому как и сам не знал. И его ж сантехником звали, а не другом семьи. Он трубы отремонтировал и ушёл. А собака на тот момент была у родных, чтобы не нервничала и чтобы сантехник не нервничал. Варишки влезли в квартиру, зашли, порадовались своей удаче и наткнулись на весьма недовольную чем-то лею, которая изгнала их аж на шкаф. Как? А вы видели, какие у неё зубы? Тут и на люстру залезть можно было, не то что на шкаф, и летать научиться. Там и просидели умники почти два дня. У Леи-то были и вода, и корм, а у них нет. И хотя воришек было двое, уринотерапия их никак не вдохновляла. Повезло, был аквариум с рыбками. Только вот дотянуться до него можно было только исполняя акробатические номера. К примеру, один висит вниз головой, второй его держит за ноги. А внизу, по-доброму так, ласково и нежно улыбается Лея, ожидая добычу. Рыбки выжили, но воды у них поубавилось. А в туалет куда? А со шкафа что делать? Выставил нужную деталь и вперёд. Опять же, осторожненько, аккуратненько, а то вдруг Ротвельерша в прыжке достанет так необходимую часть тела. Выбора-то нет. Собака совершенно не настроена кого-то пропускать к унитазу. Всё тело затекло, есть хотелось, а когда ещё кто-то появится? И сотовые с собой не взяли. Кто ж с сотовыми на дело идёт? Лёши горе воры готовы были на шею броситься, но Лея была против такого понибратства. Парень подумал и вызвал участкового. Ирина только головой покачала. Лея пригляделась, показала на всякий случай зубы, мол, ты хоть ведьма, но я тоже не просто так, и отошла в сторонку, улеглась, успокоилась. "Слезайте", распорядилась Ирина и не удержалась. "Пойдём в участок". А молодой человек нас проводит, заодно и собачку выгулеет. Ей очень хотелось отпустить воришек. Вот нутром чуяла, больше они воровать не будут. Хватит с них приключений, натерпелись. Но пусть их проучат. Товарищ лейтенант, напомнила себе Лёша, а можно пару фоток этих воришек и вас с Леей? Мне ещё перед хозяевами отчитываться за запах и... Вообще, в паблик свой выложу в Инстаграме. Прикольно же! Ирина на миг задумалась и разрешила. Пусть у воришек будет минута славы, своя, собственная, честно заслуженная, а что им потом жизни не будет какое-то время? Да и пусть по делом наука будет. Взлом, проникновение в жилище, оно, конечно, так. Но Ирина сильно подозревала, что они получат пинок под копчик ещё в зале суда. Тут любой решит, что они уже наказаны, уже отсидели, так сказать, в строгом режиме на шкафу. Ага. Сопровождение Вареша до участка обернулось триумфальным шествием Леи по городу. Для начала под двору, в котором Лёша и повидал первую, самую неприукрашенную версию событий всем желающим. В этой версии основной героиней была Лея. Ирина подозревала, что к концу дня под шкафом будет лежать сам Лёша с пулемётом, а собака будет помогать ему отражать нашествие орды грабителей, но не вмешивалась. Варишки тоже жили и работали в этом районе. Вот пусть огребают по полной. Но пока всё внимание уделялось собаке. Леей восхищались, леей восторгались, леей умилялись, с леей просили сделать селфи и обязательно, чтобы на заднем фоне просматривались скрученные фигуры варишек и человека в форме. Последнее предложение Ирина резко пресекла. Варешек и собаку фотографируйте на здоровье, она на неё покушаться не надо. Не нравилась ей публичность. А вот Лея полностью оправдывал своё имя, как есть, и её высочество, ротвейлерша, с истинно королевским достоинством принимала знаки внимания от этих прикольных двуногих. В участке Варешек поместили в обезьянник, Лёша, позвонив хозяину квартиры, пошёл писать заявление о проникновении, а Ирина осталась во дворе присмотреть за Леей. Какая ты молодец, принцесса, ворковала Ирина, поглаживая Ротвейлершу между ушами. Умная, добрая, обаятельная. О, какие у тебя зубки, а какие у тебя глазки. Ирина почувствовала толчок под колени. А это кто тут у нас? На ведьму снимали обиды одной на двоих. Смотрели Федя и Наида, которых зачем-то занесло в участок. И у меня зубы, и у меня глазоньки. Явственно читалась на обиженной морде овчарки. Ой, наидочка, мгновенно сориентировалась ведьма. Ты моё чудо пушистое, ты у нас красавица, умная и скромная. Девочки, не ссорьтесь. Ещё не подружки, но уже и не враги, обнюхали друг друга, и высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Я принцесса из звезды Инстаграма и скоро в столицу поеду или в Англию. махнула обрубком хвоста ротвейлерша. А у меня зато служба интересная, и таких, как твои сегодняшние экземпляры, я пачками задерживаю, согласилась овчарка. Вы обе просто чудо, мысленно подвела итог ведьма. И такие скромницы. Собаки дружно фыркнули. Уже у двери участка. Лёша позвонил хозяин квартиры и собаки и сообщил, что Лее предложили лапу и сердце аж пятеро хозяев элитных кабелей ротвейлеров с разных концов света: из Москвы, Питера, Лондона, самого Парижу и какого-то китайского захолустья с непроизносимым названием. Доставить, сдать оказалось несложно. Участковые валялись от смеха по столам, а Ирине пора было на территорию. А про ту девушке теперь происходил в режиме онлайн-видьмы, как она это обозвала. Ирина давала волю своим ведьмовским инстинктам и шла куда ноги ведут и выводили. Вот и в этот раз. Она шла мимо девятиэтажки, когда её окликнули из окна. Девушка. Да. Ирина подняла голову, ей махал рукой тётка лет 40, плотная, коренастенькая такая, объёмная с короткой кудрявой стрижкой. Вы измили полиции? Да. Дари, поднимайтесь, он её убьёт. Ирина кивнула и повернула к подъезду. Код 753. А вот это можно было и не говорить. Всё равно кнопки были так вытерты, что дурак бы понял. Ирина нажала их и направилась к лифту. Эх, века прошли, а ничего не меняется. Кто там Гоголь писал, что не успеешь поставить забор или памятник, а к нему не весть откуда натащат всякой дряни. Примечание: Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Очень вольная цитата. Не успеют у нас поставить лифт, а его уже кто-то с общественным туалетом спутает или с мальбертом, или то и другое сразу. Подняться на пятый этаж было несложно. Тётка уже ждала в коридоре. Ну и так Ирина поняла бы, зачем её вызвали. Из квартиры напротив доносились крики, и судя по всему, ничего хорошего там не происходило. Доводилось и видеть, и слышать. Ирина знала такое, когда пьяная скотина колотит своих близких. Знаем, проходили, плавали, дитяным и дохуче объяснял. Это когда берётся что-то тяжелее, поленок, к примеру, или ещё какой сельхозинвентарь, и объясняется. Конкретно так, с расстановочкой, и протокол пишется. Упал деска человек, вот кидался раз за разом на полено, а то и падал, падал и сам собой штабеля укладывался. Бывает. Кто там Там Борька, жена и ребёнок гуляет. Лидка-то нет. Борис загулял. Да у него это регулярно у скотины. А как нажрётся, давай Лидку с сыном колошматить. Это у него дня на трое и не выпускает их никуда. Я участковому жаловалась, а тот мол, в семейной разборке не встряваем. Ирина положила себе побеседовать с Сеней, который и патрулировал раньше эту территорию, а потом кивнула: "Разберёмся". подняла руку и позвонила в дверь. Непритязательную такую, еще советскую, обтянутую старым выцветшим дермантином, называется «от порядочных людей». Приличный вор такую дверь и не заметит. Ему и в голову не придет такое замечать. Вот еще не хватало. «Дзззз!» <суд> voice voice <manos> — послушно отозвался звонок. И в тон ему послышался бычий рев из квартиры. «Кто там?» Ирина еще раз придавила звонок. Тук-тук. Смерть твоя пришла, алканарий. Ладно, не смерть, но стойкий инурес я тебе обеспечу милок. Благо знаю как. Тут и сил особо не надо, правильно сглазить, чтобы самому откатом не зацепило, и все дела. Дверь распахнулась. Стоящая перед Ириной пьяная скотина некогда была человеком. Давно. Лет так 10 назад, а то и больше. С тех пор прошло немало пустых бутылок. Сейчас это было квадратное Почти двухметровое чудовище, пьяное до такой степени, что страшно становилось. Стадия, когда ноги и руки еще работают, а мозг уже отказал. На входе можно подавать любую информацию, на выходе все равно ничего хорошего не будет. Работа есть работа, поэтому Ирина вежливо произнесла, махнув в воздухе красным удостоверением. «Ваш участковый, Алексеева». «Тебе чего надо?» «Сигнал поступил. Жена ваша где?» Твоё какое дело? <звук> Речь пьяницы была обильно пересыпана матом, но Ирина всё равно разобралась. Ей сообщали, что пропажа жены не её дело, и если она не уберётся отсюда сию же секунду, то ей тоже достанется. Кому-то другому хватило бы, но для Ирины всё звучало неубедительно. А если вспомнить, что там в квартире ещё и ребёнок, её дед ни за что не бросил бы людей на милость пьяного ушлёпка. А вот у знакомого был случай. Деду рассказывали, а он потом рассказал Ирине. Суть была та же самая. Пьянец словил зелёных чертей, немного не рассчитал и 6 раз ударил ножом жену. 4 удара достались дочери. Понятное дело, целил он в чертей, но труп у жены это оказалось безразлично. Да и дочь выжила только чудом. Самое обидное, несчастье можно было бы избежать. Соседи несколько раз жаловались на пьяного идиота. И если бы местный участковый принял их слова близко к сердцу, если бы пришёл, провёл работу, если бы не отделывался заявлениями типа в семью лесть не стоит, сегодня они дерутся, а завтра на тебя вместе жалобу напишут. Если, если, если. Цена человеческого пофигизма человеческая же жизнь. Только пофигист один оплатит за это совсем другой. Ирина не хотела повторять той же ошибки. Жалобу на неё напишут, да хоть три штуки. Она себе ксерокс сделает, и когда у неё будет свой туалет, дверь туалета обклеит. Приятно ж посидеть, почитать. Лучше пусть жалобы, чем личное кладбище по вине таких вот у я... ушлёпков. Речь Пьянова к этому времени закончилась. Ирина кивнула и снова задала вопрос. Могу я побеседовать с вашей супругой? Я тебе сказал. У таких существ взрыв агрессивности вызывает любое противодействие. Не согласен? На тебе в рыло. Все равно не согласен? Ах, согласен. А чего тогда так протестующе моргаешь? И на тебе второй раз. Ирине это было знакомо. Что ж, сам напросился. Стандартная девятиэтажка и лестница, которая проходит практически рядом с дверью квартиры. Мужик сделал шаг вперед, замахнулся для удара и не рассчитал. Ирина отступила чуть в сторону, а тушь укатилась по лестнице, матерясь и источая винно-водочные ароматы. Ей ничего и делать не пришлось: чуть-чуть уклониться, да подтолкнуть негодяя в спину и понаблюдать, чем дело кончилось. Упасть несложно, а вот подняться, если ты пьян как фортепиан, если ты не владеешь руками и ногами, точнее, владеешь, но весьма плохо, если злость туманит мозги, Мужшина возился в углу у мусоропровода, пытаясь разобраться в своих конечностях. Ирина легко сбежала по лестнице. Скрутить его, пристегнуть с наручниками. А если справиться с ним Ирина могла бы? И сломать негодею что-нибудь, и отбить много чего еще. Учебка на то и учебка. И как справиться с противником, превосходящим тебя по массе, им тоже показывали. Но сейчас Ирина хотела применить то, чему не учат в школах, даже полицейских. Ирина лёгким движением коснулась лба пьяницы, как раз над бровями, в той точке, в которой на рисунках размещают третий глаз. Лежать. Туша рухнула на пол, как подкошенная. Спать. Приказ был отдан спокойно и без тени сомнения. Туша уютно устроилась на картофельных очистках и захрапела, добавляя к аромату помойки свой аромат. Ирина фуркнула. Теперь эта скотина проспит, пока она не разрешит проснуться. Вот и прекрасно. Меньше шума, больше дела. И прошла в квартиру. Они сидели, запершись в ванной. Дверь там была неожиданно капитальная, деревянная, и выломать её было сложно. Да и задвижка с внутренней стороны тоже качественная, даже странно. В 100 лет-то дверь почти бумажная, локтем выбить. Женщина лет 30, может, младше, измождённая и усталая, и вместе с ней ребёнок, малыш лет 5. С вами всё в порядке? Эх, никуда от этих штампов не деться. Где он? Тут же задала вопрос женщина, тревожно оглядываясь по сторонам. Там, махнула рукой Ирина. А вы? Участковый, лейтенант полиции Алексеева Ирина Петровна. Очень приятно. помнила о хороших манерах и женщина. Лидия Ивановна взаимно кивнули Ирина. Так что скажете, что с мужем? Лида поджала губы. Видите ведь, выпил он, сильно выпил. Вижу, чего тут не видеть. Ирина всё отлично видела: и синяки на лице у женщины, и испуг в глазах мальчика, и буханку хлеба. Она лежала в раковине и была надкусна с одной стороны. Явно схватили, что под руку подвернулась. «Давно вы здесь сидите?» Резко спросила Ирина. «С утра. А Боря?» «Жив, здоров ваш Боря!» Мрачно отозвалась Ирина. Кинулся на меня и с лестницы слетел. «Ох!» Оказывать помощь благоверному женщина явно не рвалась. «Мне его забрать или вам оставить?» Ирина почти не сомневалась в ответе. «И бывает ведь такое. У тебя ребенок, а ты живешь с алкашом. Зачем?» чтобы сын таким же вырос, чтобы насмотрелся на пьяную скотину, которая лупит его и мать, теряя человеческий облик при слове водка, дрыгнет в обгаженных штанах посреди комнаты и гоняет чертей, о чём думают такие женщины? Ирине было неведомо. Она слышала слова психология жертвы, душевная травма, отсутствие выбора, но считала, что выход есть всегда. Просто не всегда им охота воспользоваться. Но даже если вас съели, и верно, Женщина сомневалась, думала минут пять. Ирина не удержалась и чуточку подтолкнула ее. «Учтите, там до белой горячки два шага или пара рюмок». Это оказалось решающим аргументом. Женщина быстро закивала, видимо, имела уже опыт ловли белочек. «Заберите, пожалуйста». «Сейчас машину вызову», – кивнула Ирина. «Но хоть какие-то зачатки здравого смысла прорезались, и то радует». Ждать пришлось больше часа. Увы, не так у нас хорошо полиция финансируется, как хотелось бы. За это время Ирина успела выпить чая с Лидой, успокоить мальчика, которого звали Костей, пообещать ему показать пару приёмчиков и выслушать нехитрую ледяную историю. О чего тут слушать? Девочка из деревни вышла замуж, чтобы зацепиться в городе, сына родила, чтобы с мужем не разводиться, а потом началось. Сначала по праздникам, потом раз в неделю, а потом и каждый день стал праздником, днём гранёного стакана. Развестись, ага, и ехать к родителям в деревню, где есть аж две прямых улицы и 18 домов. Автобус и тот не ходит. То есть он доезжает до соседней деревни, аж в 10 км от Лидиной. Там останавливается и гуляй как хочешь. 10 км в любую погоду. Ах, да, иногда автобус просто не ходит, потому что не хочет. «Развестись? Квартира-то принадлежит. Мужу? Даже хуже. Его матери и мужу пополам. Лиде тут пара квадратных метров достанется. А то и того не будет. И жить ей спокойно не дадут». «Пьет, бьет, да. И ее, и сына. А куда деваться?» Участковый на ее жалобы отвечал просто. «Дела семейные. Разводитесь, уходите». «А как?» Костик, ребенок болезненный, подхватывает даже те болячки, которых рядом не летало. Поэтому Лида сидит с ним примерно полгода. Кто будет терпеть с такого хорошего работника? Так-то она повар, кулинарный техникум закончила. Но ведь даже в самой распоследней столовой надо работать. Суп не сварится за три минуты. И на дом кастрюлю не возьмешь. Надо было на бог учет идти. Но кому сейчас это нужно? А так, казалось, всегда при плите, всегда сыта. Куда ни кинь, все клин. Почему дверь в ванную такая? Так Лида сама попросила брата, чтобы сделал. Он на лесопилке работает. Вот она ему втихаря заказы дала. Сам сделал, привёз, установил. Теперь Лида с сыном тут и отсиживаются чуть что. Муж, если и понимает, в чём дело. Дверь всё равно по трезвому ни разу не тронул. Хотя сколько там у него трезвых дней-то осталось? 2 дня в году, 4 Больше уж и не было последние пару лет. Хлещет, не просыхая. И ничего с ним не бывает с уродом. Другой давно бы или подрался с кем насмерть по пьяни, или где в сугробе замерз. А этому все трын-трава. Нажрется, проспится и давай на улицу деньги на опохмелку сшибать. Или у Лиды. Это когда ее удрать не удается. Обычно-то они с Костей на чердаке отсиживаются. У нее ключ есть. А как муж уйдет, домой возвращаются. Деньги она дома и не держит. Все на карточке. Карточка в тайнике. Да и найдет он карту. Пин-код все равно знают только Лида и Костя. Мало ли что. И денег там мало. Такая вот жизнь. Все водка проклятая. Каким хорошим он трезвым был. Кто б знал. Умный, добрый. Костик у кораблики мастерил из дерева. Они их на пруд запускать ходили. В доме Борька все делал. А потом пошло и пошло. Другие-то покрепче на это дело оказываются. А вот он... сломался. Эх, горе горькое. И рука-то иногда не поднимается. Вот как не крути, не всё у них с мужем плохо было. И из роддома у них забирал, светился от счастья. Да вы вот фотографии посмотрите. И Костику по ночам вставал, и эх. Ирина пилачей, больше всего напоминающий варёный веник. На хороший денек просто не хватало. Жевала плюшку, слушала ледины жалобы и думала, что ей повезло. Даже несмотря на родителей и сестру, всё познаётся в сравнении. Ей сильно повезло. Лида как раз отошла в туалет, Костик сидел за столом и ел суп. Ребёнок был голоден и хотел спать, а Ирина спустилась вниз на один лестничный пролёт, туда, где лежало тяжёлое тело. Она не наведёт порчу, как тот же Петя. У неё другой талант, но есть то, что по плечу каждой ведьме. Ирина положила руки на виски алкоголика, сосредоточилась Мужчина спал и бахраповал во сне. Его ничего не тревожило, его всё устраивало. Отлично. А теперь получи одним ударом, резко, как шпагой в тело врага. У каждого человека есть свои страхи, потаённые, детские, те, которые мы сами давно забыли, но в какой-то миг можем столкнуться с ними, и разум потонет в пучине горя и отчаяния. Это может быть что угодно: мыши, темнота, воры, Ирина, к примеру, в детстве дико боялась Вия. Фильм посмотрела. Тот самый с Варлей и Куравлёвым в главных ролях. Казалось бы, что там Вий? Страшилка детская. Но ведь наложилось. И когда несколько лет назад фильм пересняли, Ирина просто не смогла его посмотреть. Вот что хотите с ней делайте. Старый детский страх. Были такие страхи и у алкоголика. Ирина даже не знала, какие именно. К чему. Она просто освободила их. стоит мужчине сделать хоть глоток водки, хоть полглотка, хоть пиво выпить. С плусковым крючком послужит любой алкоголь, любой. Рано или поздно он уснёт, и во сне к нему придут все его самые страшные кошмары. Всё, чего он боится больше смерти. Это не кодирование, нет, алкоголизма. Ирина такого и не умела и не сможет никогда. Ни заговор, ни порча, ни проклятье. Это просто снять заслонку с памяти. Вот и посмотрим, не окажется ли это успешной терапией. А своим поступке Ирина пожалела уже через полчаса, когда приехала машина и надо было грузить его в кашан. Оказалось, что он спит, дёргается во сне от ужаса, мычит и успел уже обгадиться по полной программе. Испугался даже не до мокрых, а до полных штанов. Мда, не учла немного, впредь умнее будет. Жалеть Ирины не жалела. Вот ещё не хватало, кого тут желить. Вот это существо, пусть оно сначала человеческий облик примет. А уж потом, да и не грозит ему никакая опасность, даже с ума не сойдёт, наверное. Просто спать не сможет. Даже если ящик водки выжрет, любой сон будет для него кошмаром, кроме трезвого сна. Как он об этом узнает? А вот так, 15 суток и никаких проблем, будет время и протрезветь, и отспаться. А потом выйдет, наверняка нажрётся и получит отличный материал для сравнения. а по полный программе получит. Вот и посмотрим. Только надо бы затее ещё раз к леди. Ирина пометила себе обязательно проверить всё через пару-тройку недель. Посмотрим, что получится из её затеи. Очень любопытно будет.